Глава 4. Закат христианского влияния на Востоке теперь быстро приближался, и вражда двух соперничающих орденов в немалой степени ускорило его. Истинность древнего изречения, что Всевышний лишает рассудка тех, кого хочет уничтожить, подтвердилась в этом, как и во многих других случаях. И пока великий и талантливый Саладин набирал силы и готовился достичь цели, которая, как у истинного мусульманина, была ближе всего к его сердцу, возвращение святой земли, раз при ожесточенности вражда царили среди тех, кто должен был бы действовать в едином духе и порыве и противостоять ему. Всё же два ордена религиозного рыцарства не уронили честь своего изначального героизма. И последние дни Иерусалима были ознаменованы некоторыми подвигами. 1 мая 1187 года, когда Малик-эль-Авдал, сыл Саладина, возвращался из похода на Святую Землю, который был предпринят в согласии графа Трипольского, регента королевства, магистры тамплиеров и госпитальеров, собрав 140 всадников и 500 пехотинцев, встретились с мусульманами. которых было семь тысяч общим числом у прославленной реки Кишун. Рыцари сразу же со всей стремительностью атаковали их. Турки по своему обыкновению развернулись и обратились в бегство. Конница стала их преследовать, оставив пехоту без защиты. Внезапно значительный отряд турок появился из долины, напал и перебил пехоту. Их крики заставили всадников повернуть к ним на помощь, Однако из-за узости пространства они не смогли ни задействовать свои пики, ни напор своих коней против врага, и все пали под мечами турок, за исключением магистра темплиеров с тремя его рыцарями, которых спасла быстрота их коней. Магистр госпитальеров оказался среди убитых. В этой злополучной схватке Джеймс Д. Майли, маршал темплиеров и госпитальер по имени Генри, особо отличились. После того, как все их доблестные товарищи по оружию лежали вокруг убитыми, они продолжали сражаться. Турки, восхищенные их мужеством, неоднократно предлагали им пощаду, но напрасно, и в конце концов они тоже пали пораженные дротиками, брошенными издалека, поскольку никто не осмеливался приблизиться к ним. Историк Венесауф рассказывает, что Демайли — был водружен на белую лошадь, на которую его вместе с оружием и белой мантией представили перед язычниками в качестве святого Георгия. И те были в крайнем восторге, что убили святого покровителя христиан. Он также пишет «И это вполне вероятно, что турки покрыли его тело пылью, которую они потом посыпали свои головы, полагая, что тем самым к ним переходит часть его доблести». В трагичной битве при Хитине, в которой 30 тысяч христиан потеряли свою жизнь, а король со всей своей знатью был пленен, и после которой господство романцев на Востоке было сломлено навсегда, магистр тамплиеров Жерар Ди Ридфор с несколькими своими рыцарями и госпитальерами тоже оказался в числе пленников. Саладин, который испытывал особую ненависть к рыцарям духовных орденов, пообещал сохранить их жизнь, но лишь на одном единственном условии – отказаться от своей веры. Все до одного мужественно отвергли это предложение, и всем, за исключением магистра, отрубили голову. Многие из тех, кто не принадлежал ордену, охваченные желанием обрести славу мучеников, набрасывали на себя мантии тамплиеров и с готовностью шли на смерть, как если бы они таковыми являлись. Один тамплиер по имени Николаус проявил такую радость рвения принятия своей славной участи, что, согласно представлениям того времени, небеса, как утверждалось, выразили свое одобрение видимым знаком. В течение трех ночей божественный свет озарял незахороненное тело христианского мученика. Это было крайне необычно для тамплиера отказаться от своей веры. Можно назвать это предрассудком или чувством долга, или скорее принципиальностью, но они всегда придерживались своей веры, насколько бы трудными не были жизненные обстоятельства. Имеется лишь один пример того, как член ордена отрекся от нее, и, к несчастью, им оказался английский рыцарь по имени Роберт де Сент-Альбан. По неизвестной причине он сбросил с себя одеяние своего ордена, нарушил данные обеты, перешел к Саладину и стал мусульманином. Султан выдал за него одну из своих родственниц, и отступник появился у Иерусалима во главе армии язычников. Он обещал Саладину священный город, но часть для этого еще не настал. И... Пройдя огнем и мечом по всей стране от Монрояля до Иерихона, изменник был вынужден отступить перед Иерусалимской конницей, которая выступила со священным распятием и нанесла ему серьезное поражение. Это событие произошло в 1184 году. И отступничество этого тамплиера привело в крайнее смятение христианский мир и в целом способствовало росту неприязни в отношении ордена. После этого в ордене стало правилом не выкупать кого-либо из своих членов из плена за более высокую плату, чем пояс, кинжал или любой другой малозначимый предмет, действуя при этом по схожему с римлянами принципу, которые никогда не выкупали пленных. Магистр Ода де сент умер в плену, но за освобождение Жерара де Ритфора был уплачен выкуп размером аж с целый город Аскалон. Жерар умер год спустя от раны, полученной в бою. В период памятного крестового похода в Святую Землю французского короля Филиппа и английского Ричарда который из-за их соперничества и взаимной неприязни оказался крайне безрезультатным, госпитальеры оказались на стороне английского короля, а тамплиеры, разумеется, стали ярыми сторонниками короля Франции. Тем не менее, когда Ричард возвращался в Европу, он обратился к магистру тамплиеров со словами, что ему известно о неприязненном отношении к себе со стороны очень многих. но поскольку он подвергает жизнь большому риску, возвращаясь в свое королевство, то просит разрешить облачиться в одежду ордена и дать ему в сопровождение двух братьев. Магистр охотно удовлетворил просьбу столь сильного монарха, и король поднялся на борт судна под видом тамплиера. Вероятно, именно из-за широко известной враждебности Ордена по отношению к нему король Ричард пошел на эту уловку, считая, что никто не заподозрит его находящимся среди темплиеров. Его брат Джон, стоит здесь отметить, был напротив большим поклонником Ордена, которому он отдал остров Ланди в устье Бристольского залива. В течение своего правления этот одиозный монарх был тесно связан с тамплиерами, как верными слугами его хозяина, папы римского, и полагался на их помощь в борьбе со знатными лордами, которые не желали расстаться со своими свободами, возложив их к ногам неверующего тирана. Теперь стало широко распространенной практикой среди монархов отдавать свои сокровища на хранение в замке тамплиеров, И в 1213 году, например, король Джон передал 20 тысяч марок на хранение тамплиером. Со стороны рыцарей ордена примеров нарушения своих обещаний отмечено не было. Тамплиеры ничем не отличались от церковников в плане фальсификации чудес, и угрызения совести не останавливали их от того, чтобы приумножать свое богатство путем обмана, рассчитанного на невежественность и рвение мирян. В 1204 году прошел слух, что икона Божьей Матери в монастыре под Дамасском обрела плоть, и что из ее груди стачается некий сок или жидкость чудотворного действия, избавляющего от грехов набожных пилигримов. Поскольку место было удаленным, а дорога сопряжена с опасностями, Темплиеры взяли на себя обязанность доставить чудесную жидкость в ту часть побережья, которая еще удерживалась романцами, и снабдить ею пилигримов. Сундуки ордена были существенно пополнены этим религиозным рвением. Хотя, как и все прочие землевладельцы в Святой Земле... Орден темплиеров многое потерял в результате ее захвата саладином, их владения на Западе были столь обширны, что они едва ли почувствовали утрату. В это самое время количество их владений самого разного типа в Европе составляло 7050, главным образом расположенных во Франции и в Англии. Их надменность и развращенность росли соразмерно их богатству. И хотя писатели XII века, включая даже трубадуров, сатириков в той эпохи всегда отзывались о тамплиерах с уважением, скрытая неприязнь к ним начала укрепляться, особенно среди духовенства, вследствие огромных привилегий, предоставленных им буллой омна датум оптимум, и той наглостью, с которой эти привилегии использовались. В 1208 году можно обнаружить, что великий Инокентий III, наиболее амбициозный из римских пап и один из наиболее преданных сторонников ордена, был вынужден издать первые публичные порицания в отношении их и попытаться своей властью наложить ограничения на проявление ими излишеств. В связи с этим в своем послании к магистру святой отец пишет, что тамплиеры злоупотребили привилегии служения мессы в местах, находящихся под интердиктом, открывая повсюду свои церкви и ежедневно служа мессы, громко звоня в колокола, нося на груди Христов крест, но не удосуживаясь следовать его наставлениям, запрещающим обижать любых из его верующих детей. Далее он продолжает, утверждая, что они, следуя учениям демонов, надевали на грудь крест своего ордена, то есть принимали в члены самых разных негодяев, полагая, что любой, уплачивая два или три пенса в год и становясь членом их общины, не может быть лишен права на христианское погребение, даже если на это был наложен церковный запрет. поэтому известные прелюбодеи, ростовщики и прочие, подверженные интердикту, с почетом погребались на их кладбищах. Тем самым они сами, будучи одержимы дьяволом, не прекращали порабощать души праведников, стараясь оживить тех, кто был для них уже мертв. Пантифик сокрушается также, что вместо того, чтобы, как религиозные люди, исповедовать жизнь для службы Господу, Они использовали религиозный характер ордена для того, чтобы потворствовать мирским утехам. И хотя из-за этих и прочих злоупотреблений они заслужили лишение всех привилегий, представленных им, Святой Отец не намерен идти на крайности, полагаясь на использование магистром своего авторитета для проведения реформации. В этом послании можно встретить все обвинения, которые, как выяснится позже, всегда можно справедливо выдвинуть против ордена, чье разложение шло обычным, свойственным человеческой природе путем, и никак иначе. Привилегии и исключительные права порождали высокомерие и заносчивость, а богатство развращало и разъедало моральные устои. Изобильная щедрость римских пап, монархов и знати, Вот что стало причиной крушения тамплиеров. На тамплиеров легла значительная часть похода в Египет и осады Дамиетты в 1219 году, поскольку главнокомандующим этой экспедиции был папский легат, приказом которого в проявлении покорности они неукоснительно следовали. Но, когда в 1228 году император Фридрих II, тогда еще осужденный церковью, предпринял обещанный крестовый поход, он не встретил ничего, кроме противодействия и предательства со стороны этих верных папских поборников. Принимая во внимание дух того времени, их, возможно, не следует обвинять за враждебность. но ничто не оправдает то, что они написали султану Египта, проинформировав его о планах императора. Великодушные мусульмане, вместо того, чтобы воспользоваться этим предательством, послали письмо Фридриху к огромному разочарованию авторов. Фридрих не дал поначалу волю своему негодованию, но, вернувшись в Европу, рассчитался с теми, кто был больше всего виновен, И конфисковал собственность ордена на Сицилии и его владения в Италии. Хотя он вновь был отлучён за это от церкви, Фридрих сохранил свою враждебность и к тамплиерам, и к госпитальерам. Хотя, возможно, религиозные предрассудки и нетерпимость можно было бы приписать практически любому человеку того времени, Он не счел ниже своего достоинства выдвинуть в качестве серьезного обвинения против них дружеские связи с мусульманами. «Заносчивая религиозность тамплиеров, — пишет он, — взращенная на щедротах местных богатеев, развращающих все больше. Из надежных источников известно, что султаны и их караваны принимаются пышно и расторопно за воротами тамплиеров». которые позволяют им отправлять свои вековые ритуалы и служить свои языческие службы, посвященные Мухаммеду. Враждебность между темплиерами и госпитальерами продолжалась даже с учетом того, что власть христиан теперь ограничивалась стенами Акры. Темплиеры состояли в союзе с правителем Дамаска, поскольку госпитальеры дружили с султаном Египта. Свою враждебность к императору Тамплиеры распространили и на рыцари Тевтонского ордена, у которых они отобрали их владения в Сирии. Появление нового врага, тем не менее, на некоторое время привнесло согласие между ними. Турки из Хауризма, восточного побережья Каспия, изгонялись ордами монголов, и 20 тысяч всадников вторглись в святую землю. Они захватили и разграбили Иерусалим, который был неукрепленным и легкодоступным, а после этого объединились с египетской армией. Христиане обратились за помощью к правителю Дамаска, который незамедлительно выслал необходимые войска, и объединенные силы выдвинулись навстречу врагу. В сражении темплиеры и ополченцы занимали центральные позиции. Госпитальеры разместились на левом фланге, а легкая кавалерия — на правом. Битва продолжалась два дня и закончилась полным поражением христиан, причину которого, возможно, и несправедливо приписывают предательству Дамаска. Магистр темплиеров и весь его отряд, общей численностью 300 человек, включая рыцарей, были убиты. Лишь четыре рыцаря и 14 оруженосцев спаслись Расточительный, нуждающийся в средствах король Англии Генрих III, в целом настолько послушный сын святого отца, что за долю в добыче обычно даже помогал ему грабить собственных подданных, в 1252 году набрался мужества и завел речь о конфискации части церковного имущества и владении рыцарских орденов. «Вы, прилатые монахи, — заявил он, — особенно вы, тамплиеры и госпитальеры, имеете столь много свобод и привилегий, что ваши чрезмерные владения заставляют вас бесноваться в гордыне и надменности. То, что было безрассудно дано, должно быть по воле разума возвращено, и то, чем неосмотрительно одарили, необходимо продуманно отозвать». Я разорву эти и прочие грамоты, которые мои предшественники и я сам поспешно выдали. Однако приор тамплиеров не замедлил с ответом. «Что же такое ты говоришь, ваше величество? Твои ли уста произносят столь неприемлемые и безрассудные слова? Да продлится твое правление, пока вершишь ты правосудие. Но если приступишь ты закон, перестанешь ты быть королем». Эти дерзкие слова, похоже, охладили слабовольного монарха, который в следующем году обратился к двум этим орденам с просьбой выступить гарантами по крупным денежным суммам, которые он задолжал. В 1252 году в Моравии произошло событие, которое хорошо демонстрирует силу ордена в Европе. Дворянин по имени Вратислав, который был вынужден бежать из этой страны, стал во Франции тамплиером. Он передал всю свою собственность, в частности замок Эйхорн в Моравии, ордену. Но его старший брат Буриан завладел всей этой собственностью, посчитав себя главой семейства. Король Винзель, к которому обратились за помощью, вынес решение в пользу ордена. Однако Буриан не спешил расставаться с владениями. В следующем году тамплиеры, собрав несколько тысяч человек, выступили в поход под командованием верховного приора тамплиеров, чтобы овладеть замком. Буриан, собрав шесть тысяч воинов, девятьсот из которых он разместил в замке, выступил им навстречу для битвы. Сражение было кровопролитным. Тысяча семьсот человек, включая великого приора тамплиеров, погибли до наступления ночи, положившей конец схватке. На три дня было объявлено перемирие, по окончании которого Буриан и его люди были оттеснены в замок, который они стойко защищали, пока король Оттокар гневно не пригрозил им, чтобы они сдались. Буриан капитулировал, и Вратислав, вернувшись в Моравию, стал приором Эйхорна, в котором поселились тридцать тамплиеров». Хотя тамплиеры были столь многочисленными в Европе, они были мало расположены к тому, чтобы отправляться на восток навстречу трудностям и опасностям, сопровождающим исполнение их обязанностей. Они предпочитали жить в мире и роскоши в своих богатых поместьях на Западе. В Сирии находились лишь члены этого подразделения с немногими рыцарями и другими лицами, связанными с орденом. Складывалось даже впечатление, что лидеры общества подумывали об окончательном уходе с Востока, где они, вероятно, уже не видели возможности достичь существенных успехов. Госпитальеры же, с другой стороны, какой бы ни была реальная причина, выглядели более ревностными в исполнении своего призвания и удержании большого количества своих членов в Сирии. Вероятно, именно этой причине можно приписать полное поражение, которое они оказались в состоянии нанести своим соперникам в 1259 году, поскольку вражда между двумя орденами достигла такого уровня, что в этом году они перешли к открытой войне. Произошло кровопролитное сражение, в котором тамплиеры потерпели поражение. Их вражда была настолько ожесточенной, что победители не брали пленных, а резали на куски каждого попавшего к ним в руки тамплиера и едва ли остался хоть один из членов Ордена, чтобы донести весть об этом до Европы. Начиная с этого периода до захвата Акры и окончательного уничтожения власти романцев на Востоке в 1291 году, после двухсотлетнего существования, в анналы истории тамплиеров едва ли вошли какие-либо события. Соперничество между ними и другими орденами все еще продолжалось. И по мнению некоторых историков, именно их зависть ускорила утрату последних остатков христианского оплота на Востоке. Не более десятка рыцарей храма выжили в штурме города, и они с немногими уцелевшими из других орденов и гарнизона укрылись на Кипре. Итак, выше описана история ордена с момента его создания до времени всего на несколько лет предшествующего его окончательному разгрому. На некоторое время следует воздержаться от описания этого важнейшего события, чтобы занять место рассказам о внутреннем устройстве общества, его руководителях, богатстве и различных владениях. Это, можно надеяться, станет немалым дополнением к тому, что известно об одном из наиболее любопытных периодов мировой истории, а именно о Средневековье, и порадует читателей изображением образа жизни и устоев общества, которое уже давно ушло в прошлое.